Глава одиннадцатая Макс, я давно не чувствовал себя беспомощным. Наверное, с тех самых пор, как стала Этере Кристин Айлер. Моя магия развивалась, я помогал людям, насколько это было возможно. А в ту минуту стоял над Миком и понимал, что он умирает, но если целитель окажет помощь прямо сейчас, то останется жить. А еще пять минут промедления, и спасать будет некого. Вокруг суетились люди, шумели, что-то кричали. «А я не знал, что делать. Как мне быть?» «Макс?» Хайди коснулась моей руки, и я вздрогнул. Только сейчас заметил ее присутствие. Чуть поодоле, Жен разговаривал с Джеффри. «Откуда ты здесь?» Спросил тихо. «Приехала с Джеффри. Убедила его, что нам немедленно необходимо мчаться в посольство. И он не спросил, зачем?» «Спросил, но ответ получит потом. Ты в порядке?» «Нет». Я отвернулся и снова взглянул на Мика. «Он умирает, Хайди». — У меня нет магии, чтобы помочь. — Это поправимо, — усмехнулась моя бывшая Эльтере. — Я все еще могу принять твою клятву. — Нет. — Не беспокойся, — она тоже посмотрела на Мика. — Поможешь этому парню, и я верну ее тебе обратно, даю слово. Можно подумать, тебе стоит верить. Я, вероятно, был наивным, но уж дураком себя точно не считал. — А у тебя есть выбор? Хайди улыбалась, напоминая себя прежнюю. «Подумай еще, и твой друг умрет». Мик застонал. Жизнь покидала его тело. Слишком быстро. «Хорошо». Я пробормотал слова клятвы и кинулся к Мику, даже не дожидаясь, пока сила начнет гармонировать с магией Хайди. Но и ждать не пришлось. Моя магия всегда прекрасно сочеталась с энергией Ильтере, и равновесие выстроилось сразу. Я направил все силы, какие только мог, на тело Мика. Он задышал ровнее» а я исцелял самые серьезные повреждения, торопясь успеть как можно больше, чтобы он выжил. Когда убедился, что смерть Мику больше не грозит, перешел к Эрику. Дела второго Айтера диты были немногим лучше, чем у его товарища. Сотрясение мозга, пара глубоких порезов. В целом, ничего смертельного, только сильно наглотался дыма. Это могло быть опасно, и я начал с того, что справился с последствиями отравления» а затем уже предоставил дело целителям, примчавшимся из больницы. Обернулся и заметил взгляд Жена, Слишком говорящий взгляд. «Да, придется объясниться, но я верил, что Жен меня поймет». А теперь Хайди стояла чуть в стороне, наблюдая за мной. Однако же она не торопилась кидаться ко мне и возвращать клятву. Зато почувствовал, как остудила мой резерв, который был близок к перегреву. «Значит, у меня еще есть одна-две недели. А сколько есть у Жена? Успеет ли вернуться Стефан до того, как станет слишком поздно? Ведь сегодняшняя ночь каждого из нас выбила из колеи, и если я оказался на грани перегрева, то и Жен тоже мог. А Джеффри предложил отвезти нас в особняк, принадлежавший Дее Эотайрон. Я когда-то был там с Хайди. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Эжен сбросил ей на голову цветочный горшок. Выглядел Айлер тогда жутко, я даже испугался. И Хайди ничего не сказал, несмотря на любовь к ней. Сейчас вспоминать смешно, а тогда вот было не до смеха. «Мы вернемся завтра», — сказал я по пути оставшимся членам посольства. «Будьте осторожны и держитесь вместе». Все, что успел до того, как мы сели в автомобиль Джеффри. Я попытался подлечить Эжена, пока мы ехали к убежищу на эту ночь, но тот вызверился на меня. «Тебя нужно подлечить», — втолковывал я другу. «Прямо сейчас?» Эжен взглянул на меня так, что захотелось оказаться как можно дальше от него, но я ответил «Да» и продолжил исцелять повреждения, к счастью, незначительные и до перегрева ему все-таки было далеко. Несколько дней продержится, а вот сколько... Я сказать не мог. Зато в особняке Эофейтер нас уже ждали. Какая-то женщина выбежала навстречу, за ней Ариет. Я же на миг задержался, обернувшись к Хайди. Джефф убеждал Жена принять новую охрану, тот отказывался. «Придешь ко мне, когда все успокоится, я верну клятву», — шепнула Хайди. Я кивнул и поспешил к друзьям. Ари, выпустив из объятия едва не погибшего мужа, осмотрела меня с головы до пят и признала, что умирать не собираюсь. «Идемте в дом», — позвала пожилая, но все еще очень красивая женщина. «Это Анна, бывшая айтере дедушки Дейи. представил ее и жен. «А это Макс, мой брат». «Это брат Грела». Не было слов, чтобы описать благодарность, которую я испытывал Кристин и Генриху, которые отнеслись ко мне как к родному сыну, в то время как родная семья предпочла забыть о существовании неудобного родственника. И вот сейчас стало стыдно за принесенную сгоряча клятву, но оправдываться я не собирался. А Анна уже суетилась вокруг нас, усадила обоих на диван. Они с Ариет принесли чай, и я уловил в нем нотки успокаивающих трав. Жен с головой ушел в собственные мысли, бездумно забрал у жены чашку, с таким же пустым взглядом отпил. Вот когда начинаешь жалеть, что я могу помочь телу, но не душе. Ни он, ни я никогда не забудем эту ночь. Я позвоню Винсу, как раз говорила Анна, сообщу, что вы здесь, чтобы он не волновался. Я знал, что Винс это старый партнер дедушки Деи и распорядитель ее имущества в Тоссете. Лично мы не встречались, и жены и Арина вещали его вдвоем, но я много о нем слышал. Анна скрылась в соседней комнате. Тогда и Жен отставил чашку и обернулся ко мне. «Ты дал клятву Хайди Эволайт». Он не спрашивал, а утверждал. «Да», — ответил я тихо. «Макс, ты с ума сошел?» Ари едва не подскочила на диване. «Она же тебе теперь ее не вернет». «Вернет, куда денется», — вместо меня ответила Жен. «Стоит лишь намекнуть Джеффу. Мне интересно другое». «Ты чем думал, Макс?» «Надо было помочь Мику». Я старался говорить спокойно, хотя внутри так и бушевал ураган. Если бы на тот момент рядом со мной стояла какая-нибудь представительница общества чистой силы, я бы и ей дал клятву, лишь бы спасти товарища. — Это глупо! Кто бы говорил? — как ни странно вступилась Риэт. — Я видела, что ты возвращался в горящий дом. Чуть с ума не сошла. Мне удалось вытащить Эрика. Ее супруг все еще метал грома и молнии. — А Макс спас Мика. Но что теперь делать с клятвой? — Поеду к Морганам и... — попытался я вставить хоть слово. «Подожди», — перебил меня Эжен, — «у нас с тобой теперь нет Ильтере. Когда вернется Стефан, неизвестно. Кэти за это время могла забраться достаточно далеко. И что тогда? А если еще кому-то понадобится твоя помощь? Если твой собственный резерв окажется на грани? Мне не нравится то, что ты сделал, Макс, но сейчас это менять бессмысленно». Я промолчал. Эжен прав, какой бы ни была Хайди, сейчас это лучший вариант. «Но Джеффа надо предупредить», — продолжил мой друг. От этой змеи, его супруги, можно в любой момент ждать удара в спину. Ее магия не опасна для окружающих, сказал я. Только для ее Айтере. Не столько магия, как она сама. И все-таки лишним не будет. Одно дело Хайди вообще без магии, и другое с неожиданно вернувшейся силой. Ты прав. А что еще я мог сказать? Жен как раз и отправился в тасет в качестве посла, потому что редко терял здравомыслие. И сейчас, после такого ужасного вечера, Делал верные выводы и не торопился проклинать меня на все лады за необдуманную клятву. «Значит, так и поступим», — друг склонил голову. «Ваши ставки. Утром мы раньше доберемся до посольства. Или же Президиум доберется до нас?» «Ставлю на Президиум», — ответил Ариет. «Я тоже», — присоединился к подруге. «И все-таки неужели те, кто устроил взрыв, действительно ждали отъезда Стефана? Такое четкое указание на общество чистой силы...» «Да, слишком», — кивнула Жен поэтому, думаю, это не они. Либо подражатели поняли, что Стеф вот-вот до них доберется, либо Президиум захотел решить вопрос с посольством радикально. «А может, это одна из тех групп, о которых говорят в сопротивлении?» — предположила Ари, отколовшаяся от общества. «Боги, как жаль Диту!» Она закрыла лицо руками, и Жен обнял супругу. «Надо успокоиться», — зашептал он ей, «и сделать так, чтобы виновный был наказан». «Настоящий, а не тот, кого нам на блюдечке предоставит Президиум!» «Ты спрятала бумаги?» Ари кивнула. «Может, попросить Винса передать их в его сон?» «Предложила Жен. Никому другому здесь доверять нельзя». «Ты прав», — ответила его супруга. «Только давай все же дождемся доказательств от Джеффа. Винс мог бы навестить Дею. Этот повод не вызовет особых подозрений». «Винсент приедет утром», — вернулась в гостиную Анна. «Я уже попросила прислугу подготовить для вас комнаты». «Ляжете или заварить еще чаю?» «Мне надо сообщить о произошедшем в Эвасон». Жену стало потер виски. «Думаю, с этим справиться и без тебя», ответила Ари, беря его ладони в свои. «А тебе надо отдохнуть». «Согласен с твоей супругой», вмешался я. «Во сне моя магия будет лучше действовать на твой организм. Быстрее выздоровеешь. Поэтому ложись, а я позвоню в посольство, узнаю, сообщили ли они в Эвасон. Утро будет напряженным, сам понимаешь». «Хорошо», — смирил Сейжен. «Идем, Мари. «Идем». Она тут же обняла мужа, и они пошли за Анной прочь из гостиной. А я, как и обещал, связался с посольством, ответил сразу на миллион вопросов и сообщил просьбу и Жена передать о случившемся Вавасон. Пообещал, что завтра утром мы вернемся. Положил трубку и понял, насколько вымотался. Если бы не сила Хайди, которая та охладила мой резерв, и вовсе шатался бы из стороны в сторону. Все, что мог, использовал для исцеления Мика. «Вас проводить в спальню?» Анна снова вернулась в гостиную. «Да, если можно», — ответил я, поднимаясь с кресла. «Да уж, перерасход магии — та еще приятность». А Анна поглядывала на меня, будто не решалась задать интересующий вопрос. «Спрашивайте». Я и так догадался, чтобы она хотела узнать. «Простите», — Айтере отвела взгляд. «Просто у вас такой странный шрам, сложные отношения с бывшей Ильтере». Улыбнувшись, ответил я. Или уже нынешней. Пусть и временно, но... Жен был прав, и как только ума хватило. Но сейчас уже поздно жалеть о том, что сделано. Да и миг остался в живых. Понимаю. Анна украдкой вздохнула. Не хотела быть любопытной. Все в порядке. Это дело прошлое. Если бы, если бы прошлое... Анна не стала задавать других вопросов. Вместо этого проводила меня в уютную спальню. Это бывшая комната Эжена, пояснила она. Они с Ари заняли верхнюю спальню, так что это свободно. Располагайтесь, и если что-то понадобится, зовите. Не стесняйтесь. Спасибо, ответил я. И ко мне можно на ты. Хорошо. Надеюсь, у тебя получится хоть немного отдохнуть, сказала Анна и оставила меня одного. Получится ли? Я упал на кровать и закрыл глаза. Эжен даже не стал спрашивать, почему меня самого не было в здании, когда грянул взрыв. Неужели я и так все понял? Наверное, учитывая, что Джефф и Хайди приехали почти сразу. Стыдно. Я ведь обещал ему не делать ничего подобного. Но кому было бы легче, если бы и меня накрыло где-то там? Никому. Видимо, поэтому мой названный брат и промолчал, и я ему благодарен за это. Сон не шел. Я заставил себя подняться, принял теплый душ и снова лег. Мысли метались от клятвы, принесенной Хайди, до того, кто решился нас убить. И все-таки не похоже, чтобы за этим стояло общество. Может и правда подражатели? Их агония? Узнаем ли мы правду? Или же снова придется принять версию, которую скоро сочинит Президиум? Как знать. С этой мыслью я все-таки уснул.